Третья глава. По утрам на улице сейчас уже довольно прохладно, и я плотнее кутаюсь в пальто, чувствуя, как ветер пробирает до костей. Иду в соседний двор и прячусь в закрытой беседке подальше от посторонних глаз. С самого детства не могу реветь на людях. Никто не должен видеть моих слёз. Никто. Держусь из последних сил, не обращая внимания на жгучую боль в груди, и лишь когда деревянные стенки беседки надёжно укрывают меня от всего мира, даю волю слезам. Реву долго, получая от этого мазохистское удовольствие, стараясь при этом не рефлексировать. Все эти вопросы без ответов уже оскомину набили. «За что она так со мной? Почему мать меня совсем не любит? Ведь я тоже её ребёнок. Я ведь не виновата в том, что мой отец оказался козлом и причинил ей слишком много страданий, и в том, что я похожа на него и внешне, и по характеру. За что она меня так ненавидит?» Нет, конечно, мама не всегда ведёт себя подобным образом. Иногда она бывает доброй, милой и ласковой. В основном, пока я делаю всё, что она говорит, пока не перечу, предугадываю её желания и стараюсь угодить, у нас всё хорошо. Она даже иногда обнимает меня и говорит, что любит. В такие моменты я ей всё прощаю, все обиды забываю и тоже всем сердцем её люблю. Но стоит мне перестать быть удобной, начинается ад». Я уже и со счёта сбилась, сколько раз меня выгоняли из дому Но каждый раз больно так, будто это случилось впервые. Когда слёзы, наконец, высыхают, меня начинает колотить от холода. Ветра в беседке нет, но и солнышко не пробивается сквозь деревянную крышу, а на улице по ощущениям градусов 10, не больше. И пальцы ног в ботильонах начинают коченеть. Поскорее бы уже 11. Надеюсь, Даниил не кинет меня. К счастью, после душа я сразу надела наручные часы вместе с серёжками и хотя бы ориентируюсь во времени. Когда стрелки показывают без четверти одиннадцать, заставляю себя отлепить пятую точку от лавочки-беседки, к которой она уже практически примерзла, и с неохотой плетусь к своему подъезду. Вот будет весело, если он не приедет. Крутится в голове. Но к чести Даниила, его БМВ уже на месте. Выходит, даже раньше примчал. обожая пунктуальных людей, и даже машину помыл умницы какой. Теперь она хотя бы не напоминает жертву взрыва грязевых ванн. Я подхожу к автомобилю. Не дожидаясь приглашения, дёргаю дверную ручку на себя и занимаю пассажирское сиденье рядом с водителем. «Привет, Ляля!» — одаривает он меня своей обворожительной улыбкой. Я млею. То ли от неё, то ли от блаженного тепла в салоне, что мгновенно окутывает меня с ног до головы. «Привет, Даниил!» — мурлычу в ответ, разглядывая его из-под приопущенных ресниц. На нём снова те бесформенные штаны и такая же куртка из грубой брезентовой ткани, из-под которой выглядывает уже знакомый мне свитер. Но сейчас меня это почему-то уже не беспокоит, как раньше. но нравится ему так ходить, ради бога. Какая мне разница? Разве что не очень хочется, чтобы нас вместе увидел кто-нибудь из моих знакомых. Но, в конце концов, даже если такое произойдёт, не так уж и страшно. Я всегда могу наврать, что это мой родственник из деревни, как вчера Ирке. Кому какое дело? Даниил поворачивается, берёт что-то с заднего сиденья и протягивает мне. «Кажется, ты вчера кое-что забыла». Когда я признаю в его руках свою сумочку, сердце заходит в радостной чечётке. «Ох, спасибо тебе большое. Я, если честно, извелась вся вчера, когда поняла, что сумка у тебя посеяла, и даже позвонить не могла. Телефон тоже остался в ней». Я так и понял. Он трезвонил вчера весь вечер. Надо было отключить звук. Я подумал, что это не очень красиво будет лазить в твоей сумке и не стал её открывать. «Эм, понятно». «Смотрю на своего нового знакомого с изумлением. Он сейчас серьёзно?» Даниил улыбается и, больше не произнося ни слова, трогается с места. Я торопливо расстёгиваю замок на сумке, нахожу в ней свой драгоценный телефон и, разочарованно вздыхая, бросая его обратно. «Ну, конечно, он разрядился, и теперь чёрт знает, где искать зарядку». «У тебя, случайно, нет зарядки на iPhone?» «Без особой надежды, спрашиваю я». «С собой нет, к сожалению», подтверждает мою догадку Даниил, продолжается ли устремлённо куда-то вести свою машину. Смотрю на его руки, крепко сжимающие руль. Смоглые, красивые, с выпуклыми венами, совершенно не вписывающиеся в стиль его одежды. Разглядываю длинные пальцы с аккуратно остриженными ногтями, без намёка на какие-либо заусенцы или грязь. Обожаю красивые, ухоженные мужские руки. И кто придумал, что только женщины должны следить за собой? Усилием воли заставляю себя оторвать взгляд от приятного зрелища и мысленно даю себе оплеуху. «У тебя так-то проблемы, Леля, ты не забыла?» Мне срочно нужна зарядка. Вот только засада. Даже наличных нет, чтобы заехать в магазин и купить её. А пластиковые карты я давно с собой не ношу. Всё в злосчастном телефоне. И что теперь делать? Не просить же взаймы у данила А куда мы едем? Осторожно интересуюсь. Это сюрприз, с загадочным видом заявляет он. Хм, знаешь, я не очень люблю сюрпризы. Может, всё-таки расскажешь? не Даниил, мне так будет, спокойнее. Лучше заранее обсудить место. Мало ли, может, я одета не так. Он скашивает на меня взгляд и оценивающе скользит по фигуре. «Да, одета ты так себе», — заключает в итоге со скепсисом. «У меня чуть глаза не выкатываются из орбит. Это я-то одета так себе. На себя посмотрел бы для начала». «А что не так с моей одеждой?» — интересуюсь сдержанно. «Не по случаю», — отвечает он. «Так а что за случай? Ты же не предупредил». «Не переживай». Даниил снова поворачивает ко мне голову и одаривает ободряющей улыбкой. «Что-нибудь решим?» «Быстро говори, куда мы едем». Строго требую я. «Сюрприз!» — упрямо повторяет он, отворачиваясь обратно к лобовому стеклу. «Или ты мне сейчас скажешь, или останавливай машину, я выйду». Даниил усмехается, не отрывая взгляда от дороги, и в итоге сдается. «Ну ладно, только пообещай, без истерик». «Ты меня уже пугаешь», — настороженно отзываюсь я. «Почему я должна истерить?» «И не забудь, что обещала провести со мной выходные». С нажимом напоминает он, игнорируя мой вопрос. договори «Да ты уже!» — взмущенно требую я. Я решил взять тебя с собой на охоту. Мои глаза уже второй раз за это утро вылезают из орбит. Чего? Ты не представляешь, как красиво сейчас в лесу. Тебе понравится, вот увидишь. С ума сошёл? Нет, не поеду я с тобой ни на какую охоту. Ты обещала. Так я же не знала, куда. Свои обещания нужно выполнять. Я замолкаю на минуту, чтобы осмыслить происходящее. В какой ещё лес он собрался меня вести? На какую охоту? Мы едва знакомы. Ещё вчера я опасалась, что он самый настоящий псих, да и сейчас полностью эту вероятность не исключаю. «Даниил, я не поеду с тобой ни на какую охоту. Ты ведь обещала. Я не знала, на что подписываюсь. И вообще не в адеквате было после того, как ты меня поцеловал. Ну и что?» — лениво отзывается он. «Как что?» — выпаливаю я, нервно теряя терпение. «Ты разве не понял? Я не собираюсь никуда с тобой ехать. Останови сейчас же машину, я выйду». На удивление он слушается, принимает вправо и тормозит у обочины. Однако оказывается, что я сама совсем не ожидала такого поворота событий. Поворачиваю голову и растерянно смотрю на него. «Иди», — предлагает он, указывая взглядом в сторону тротуара. «Мне становится так неприятно. С одной стороны, чего я еще ожидала, требуя остановить машину и выпустить меня. А с другой, мог бы альтернативу какую-нибудь предложить поездки в лес, если бы я действительно была ему интересна». А если не интересно тогда зачем вообще целоваться леса на свидание звал? И куда мне теперь идти? Ни копейки наличных в кармане, севший телефон. Даже на автобус мелочи нет. Мы уже прилично отъехали от моего дома. Ой, да какой автобус? Мне ведь домой возвращаться нельзя. Из-за этих мыслей я какое-то время медлю, чувствуя, как меня охватывает безысходность, но в конце концов всё же выхожу из машины. Кутаюсь в пальто и шагаю по тротуару прочь от машины Даниила, горделиво задрав подбородок вверх. Дохожу до первой попавшейся скамейки и без сил опускаюсь на неё. Обидно так, что слов нет. А ведь он мне понравился, очень понравился. Классный такой, даже несмотря на свои ужасные шмотки. Разглядываю асфальт и размышляю на тему, почему мне так не везёт. Но не проходит и пара минут, как обзор мне загораживают мужские ноги в знакомых до боли бесформенных брюках неопределённого цвета. Я поднимаю голову и вновь вижу перед собой Даниила. Стоит, смотрит на меня своими внимательными глазами. Сначала я испытываю мимолетный восторг от того, что он отправился вслед за мной, но уже в следующую секунду злорадно усмехаюсь. Вот как значит. Неужели, выгоняя меня из машины, он на самом деле надеялся, что я включу задний ход? Что ж, дорогой, не на ту нарвался. Что тебе ещё нужно? Мы, кажется, всё выяснили. С надменом видом интересуюсь я. Ты сумку свою забыла. Опять. Невозмутимо отвечает Даниил. И протягивает мне мою сумку, а я заливаюсь краской от стыда. Как я могла снова её забыть? Он наверняка теперь подумал, что я оставила её специально. Хотя на самом деле это далеко не так. Просто, кажется, рядом с этим парнем мои мозги отключаются напрочь. «Извини». Бурчу поникшим голосом, забирая у него сумку и опуская взгляд. Даниил присаживается рядом со мной на скамейку. «Слушай». Устало произносит он каким-то новым, необычным для него тоном. «Я просто хочу свалить из города. Не могу здесь находиться. Достало всё. и один долго не могу». «Нужна приятная компания. Я не псих и не маньяк, если ты так подумала. Я нормальный и насиловать тебя не собираюсь. У меня нет дефицита в сексе, поверь. Ты мне просто понравилась, и я хотел провести с тобой эти выходные. Вот и всё». Я поворачиваю голову и пристально смотрю Даниилу в глаза. Мне отчаянно хочется верить, что все эти слова правда. Более того, мне отчаянно хочется составить компанию своему новому знакомому в этом его лесу, чтобы меня ещё хоть один раз так крышесносно поцеловали. Интуиция подсказывает, что если сейчас откажу, то мы больше, скорее всего, не увидимся. Не знаю, откуда взялось это чувство, но оно такое явственное, что я уже начинаю скучать по этому парню. Поклянись, что не обидишь меня. Требую тихо, впиваясь в него взглядом. Он усмехается. Клянусь, я тяжело вздыхаю. Не верю, что говорю это, но хорошо. Поехали на твою охоту. Даниил растягивает губы в довольной улыбке, берет меня за руку, переплетает наши пальцы, крепко сжимая мою ладонь. Тогда идем? «Идём», — отвечаю я. «В конце концов, что я теряю? Даже если он окажется психом и закопает меня в том лесочке, вряд ли кто-то станет по мне скучать. Мама только вздохнёт с облегчением. Петру на меня всегда было плевать. А Маришка так вообще счастлива будет, что наконец-то заполучит мою комнату и ноутбук. Балбесина мелкая». От этих мыслей к горлу подступает предательский ком. «Никому я не нужна». «Ты в порядке?» — интересуется Даниил. «Если не хочешь, не нужно никуда со мной ехать. Давай отвезу тебя домой». От этих его слов почему-то сразу становится спокойнее. Только домой не хочется от слова совсем. «Нет, всё в порядке», — улыбаюсь я, незаметно смахивая слезинку со щеки. «Поехали на твою охоту. Когда мне ещё выпадет шанс узнать, что это вообще такое?» «Ну, хорошо», — вкратчиво отвечает он. Когда мы садимся в машину, мой желудок, очевидно обрадовавшись бесценному теплу салона, выдаёт громкий, не самый приличный звук, который отлично слышен даже сквозь моё пальто и играющее в салоне радио. Я безотчётно прикрываю живот руками и заливаюсь краской от стыда. «Ты голодная?» — тут же интересуется Даниил. «Забыла позавтракать. Давай тогда сначала заскочим куда-нибудь поесть, ехать далеко». «Давай, только у меня нет денег. Зачем-то уточняю я». данил усмехается. «Я настолько жалко выгляжу?» Поворачиваю голову и с непониманием смотрю на него. А когда до меня наконец доходит, сразу начинает разбирать смех. Выходит, данил всё-таки сознаёт, что его внешний вид оставляет желать лучшего. «Но на олигарха ты не похож», — отвечаю со смешком. «А на кого похож?» — с любопытством спрашивает он. «На Николая Дроздова», — давлюсь я смехом. «На кого?» — понимающе прищуривает глаза Даниил. «Забей», — отмахиваюсь я, кое-как справившись с приступом веселья. На самом деле я просто на всякий случай предупредила, без задней мысли. С Даниил смотрит на меня так, будто мы поменялись местами, и теперь уже он сомневается в моем психическом здоровье. Потом достает свой телефон из кармана и начинает что-то в нем сосредоточенно изучать. Я не могу сдержаться, чтобы не подглядеть. Наклоняюсь через консоль, заглядываю в экран его гаджета и снова начинаю давиться смехом. Даниил гуглит, кто такой Николай Дроздов. Бегло изучив фотографии выдачи поисковика, он поворачивает ко мне голову и смотрит, мягко говоря, озадаченно. «Ну, спасибо. Не обижайся. Примирительно тяну я, продолжаю забавляться. Просто ты одеваешься так специфично, ну, как старенький дедушка». Даниил склоняет голову в бок и снисходительно мне улыбается. «Тем не менее, тебя это не оттолкнуло. Знаешь, тебе просто повезло, что я в большей степени сапиосексуал», — весело отвечаю я. «Ты покорил меня своей эрудицией». «Да ладно», — с сомнением усмехается он. «Мы же оба знаем, что это не так». «А как же тогда?» «Тебя покорила моя напористость. Девушки это любят, все без исключения». Надо признаться, услышать такое неприятно. Значит, мастер поцелуев в курсе, как влияет на противоположный пол и намеренно использует этот свой скилл, а я, выходит, всего лишь подопытный кролик. Хочешь сказать, я такая же, как все? Взмущённо вскидываю брови, не в силах скрыть обиженный тон. Все мы такие же, как все, по-философски замечает он. И в то же время все разные, уникальные. Попробуй найти замену человеку, которого не стало, никогда не найдёшь. Как глубокомысленно, недовольно хмыкаю я. «Ну хорошо, допустим, ты прав. Напористый мужчина — это очень круто. Но при условии, что он тебе симпатичен. А самым первым, что меня зацепило в тебе, была твоя эрудиция. А как же мое мужественное лицо и проницательные карие глаза?» С невинным видом интересуется Даниил. «Я едва сдерживаю себя, чтобы снова не рассмеяться, но губы все же расползаются в стороны в широченной улыбке. Да за твоим винтажным свитером я это все не сразу разглядела». Даниил тоже начинает улыбаться, изучая мое лицо каким-то новым загадочным взглядом. «Вообще, я не всегда так одеваюсь». После небольшой паузы заявляет он. «Правда? Правда». Произносит мягко и вдруг подается всем корпусом ко мне. Наклоняется все ближе и ближе к моему лицу. Берет двумя пальцами за подбородок, смотрит пристально в глаза, заставляя дыхание сбиться. А потом целует в губы. Но не так, как вчера или позавчера. Совершенно по-иному. Медленно, чувственно, осторожно, словно пробуя их на вкус. По всему моему телу рассыпаются горячие мурашки. В животе щекочет, сердце начинает громыхать в груди так, что кружится голова. Когда Даниил отрывается от моих губ, я все еще витаю в облаках, а он смотрит мне в глаза так проникновенно, что захватывает дух. Я улыбаюсь смущенно, медленно выдыхаю и отворачиваюсь первой. Не вижу его лица, но уверена, что он тоже улыбается, когда заводит машину и трогается с места. «Не знаешь какое-нибудь хорошее место здесь поблизости, где можно перекусить?» — интересуется Даниил, съезжая с обочины дороги. «Да, есть тут одно недалеко. На следующем перекрестке сверни направо». Безумно хочется сейчас уюта, и я решаю показать Даниилу свой любимый бар. Он самый уютный на свете для меня, потому что там я чувствую себя как дома, и цены по сравнению с другими заведениями там смехотворные, что, несомненно, плюс. Показываю дорогу. Мой друг из Тиндера послушно сворачивает там, где я говорю, и вскоре мы въезжаем в до боли знакомый мне неприметный закоулок. «Берлога» читает Даниил, потускневшую от времени вывеску. Поворачивает голову ко мне и удивлённо спрашивает. «Здесь?» «Ага», — довольно киваю я. «Хм, интересный выбор», — озадаченно произносит он. «Ты не смотри, что тут всё так невзрачно, зато готовят очень вкусно и недорого», — улыбаюсь ему я. Он усмехается. «Ляля, я в состоянии оплатить счёт и в более симпатичном месте, честно тебе говорю». «Да я не к этому», — смеюсь я. «Мне правда здесь очень нравится, это моё любимое заведение в городе». Даниил второй раз за это утро смотрит на меня как на нормальную, а меня почему-то это смешит. «Ну, раз так, идем!» — с недоверием произносит он и берет мою ладонь. «Не знаю, почему, но мне так безумно приятно идти с ним, держась за руки, будто мы настоящая влюбленная пара, и уже ни капли не смущает его внешний вид. Наверное, потому что в берлоге работают люди, которым плевать на то, как ты выглядишь. Они ценят душевное общение и судят о человеке не по его кошельку и возможностям, а по тем качествам, которые невозможно купить за деньги». Мы заходим в бар, и я снова тихо забавляюсь, наблюдая, с каким выражением лица Даниил разглядывает помещение. Здесь темно даже днём из-за затянутых специальной плёнкой окон. Массивная деревянная мебель, голые стены, обшитые вагонкой, без какого-либо декора и изысков. Но мне очень нравится. Наверное, потому что это место связано с одним из лучших периодов моей жизни. Подходим к барной стойке. За ней возится с пивным краном дядя Саша, хозяин этого заведения, а также по совместительству бармен и официант. «Здравствуйте, дядь Саш. Приветствую его я». «Здравствуй, Ляля». Дружелюбно отзывается он, оторвавшись от крана и принимаясь вытирать руки какой-то тряпкой. «Давно тебя, видно, не было». «Да последнее время то одно, то другое». Улыбаюсь я. «Тебе как обычно?» — спрашивает он. «Да, картошку и капустный салат». Киваю я и поворачиваюсь к данилу «А ты что будешь? Я бы посоветовала тебе тоже попробовать местную картошку фри. Это не замороженный полуфабрикат, а настоящая картошка, выращенная на даче. И соус к ней обалденный а капустный салат — просто объедение. Я вообще капусту не очень люблю. Но здесь делают такую заправку, что пальчики оближешь. После такой рекламы, как я могу отказаться, отвечает Даниил с таким выражением лица, будто всё сказанное мною вызывает у него большие сомнения. Я мысленно закатываю глаза. Надо же, какой сноп нашёлся. Можно подумать, он в своём дедушкином свитере питается исключительно в дорогих ресторанах. Да, кофейня, куда он меня приглашал на первую нашу встречу, была из недешёвых. Но мы и не брали там ничего, кроме двух чашек кофе. Тогда нам две порции картошки фри и салата. Снова обращаюсь я к дяде Саше. И чайник чая со смородиной и мятой. «Хорошо, Ляля, -ля, сейчас будет», — с улыбкой кивает мужчина и выходит из-за барной стойки, чтобы отправиться на кухню. А я разворачиваюсь к Даниилу. «Ты же пьёшь такой чай, я надеюсь?» «Пью». «Отлично. Тогда пойдём присядем?» «Пойдём». Мы усаживаемся за ближайшей к барной стойке стол друг напротив друга. Даниил некоторое время с подозрением разглядывает исцарапанную и обтёртую поверхность столешницы, а я снова мысленно закатываю глаза. «Кто бы мог подумать, что мы окажемся такими нежными?» «И за что же ты так сильно любишь это заведение?» — интересуется мой новый знакомый, отрываясь, наконец, от своего занятия и поднимая на меня взгляд. «Нет, лучше расскажи сначала, как ты вообще его нашла». «Ну, я просто работала здесь раньше». Даниил округляет глаза. «Когда?» «До того, как устроилась в монтаж Легмаш». Я ещё в школе тогда училась. И кем-то здесь работала? Помогала на кухне, делала заготовки и посуду мыла, только не рассказывая никому. Это секрет. Заговорщицки подмигиваю ему я. Меня снова смешит его изумлённое лицо. Да, я совсем не произвожу впечатление девушки, которая способна на такие подвиги, но мне всегда хотелось красиво одеваться, иметь вещи не хуже, чем у других. И это было мощным стимулом, чтобы начать зарабатывать гораздо раньше своих сверстников. А твои родители не возражали против такой работы, когда ты в школе училась?» Интересуется Даниил после небольшой паузы, переварив, наконец, услышанную информацию. «Это ведь пивной бар. По вечерам тут, наверное, весело?» «Да, по вечерам тут бывает шумно», — улыбаюсь я. «Но я всегда была на кухне, в зал не выходила. И дядя Саша после смены развозил нас по домам, потому что работали до последнего клиента, иногда и до двух, и до трёх часов ночи. И родители были не против, что ты так поздно возвращалась домой?» «Ты вроде говорила, что у тебя строгая мама». «Да, строгая, но она не возражала. С пониманием относилась. Я всё-таки работала, а не просто так где-то гуляла». «А отец?» «Отца у меня нет». «Умер?» «Почему умер?» жив здоров. Просто мы не общаемся». «Почему не общаетесь?» «Слушай, давай сменим тему». С улыбкой морщу я нос. «Расскажи лучше что-нибудь о себе. Я ведь совсем ничего не знаю». Даниил улыбается одним уголком губ и согласно кивает. «Хорошо. И что ты хочешь обо мне узнать?» «Где работаешь? С кем живёшь?» — пожимая плечом я. «Чем в свободное время занимаешься, кроме охоты и зависания в Тиндере?» «Пока нигде не работаю. Я только недавно вернулся. Учился в другой стране. Живу сейчас один. В свободное время, кроме охоты и Тиндера, в основном рефлексирую». «А где же ты берёшь деньги, если не работаешь? У родителей?» «Сейчас уже нет. Не беру». «Воруешь?» — интересуюсь я, выгнув бровь. Он смеётся. «Нет, конечно». Но ты ведь ездишь на охоту, заливаешь бензин в свою машину, угощаешь девушек кофе и, вот, завтраками. Это не моя машина, мне её одолжили. А свою я продал. Отсюда и деньги на все развлечения. Ммм, mm, понятно. Но ты ведь планируешь искать себе работу? Деньги от машины ведь когда-нибудь закончатся? Конечно, планирую, Ляля. -ля. Отвечает он, глядя на меня так, будто я спрашиваю об элементарных вещах. Это хорошо. Со вздохом заключаю я. Всё, допрос окончен? С улыбкой интересуется Даниил. Мои губы непроизвольно растягиваются в ответные улыбки. «Нет. Расскажи о своей семье». «На эту тему я не хочу говорить так же, как и ты», — заявляет он. «Тоже проблемы с предками?» «Вскидываю я брови. Типа того». Я согласно киваю, уже собираюсь перевести тему, спросить, в какой стране он учился, но в этот момент дядя Саша приносит наш заказ. И я забываю обо всём, прикрываю глаза и с упоением втягиваю носом в воздух. Пахнет жареной картошкой и смородиновым чаем. Просто божественно. «Картошка с капустой правда неплохи», — признаёт Даниил, вытирая губы салфеткой и отодвигает от себя пустую тарелку. «Не обманула ты меня, Ляля?» «Я вообще никогда никого не обманываю», — хмыкаю я с полным ртом, подбирая последние крошки своей порции фри. «Неужели совсем никогда?» «С недоверием интересуется мой новый друг». «Ну, стараюсь, по крайней мере», — пожимаю её плечом. Бывает, конечно, исключение, когда это необходимо, в целях самозащиты, например, или чтобы не обидеть человека. Даниил подпирает кулаком подбородок и задумчиво смотрит на меня некоторое время. «Интересна эта девушка, Ляля?» -ля? — изрекает он в конце концов. Я принимаю это за комплимент, проглатываю остатки пищи и кокетливо улыбаюсь. «Это ты меня ещё плохо знаешь». Он наклоняется всем корпусом ко мне, сужает глаза и, понизив голос, недвусмысленно произносит. «Хотелось бы узнать получше». «Посмотрим», — с хитрой улыбкой отвечаю я, — «на твоё поведение». Даниил лишь усмехается на это, будто ему прекрасно известно, что я никуда от него уже не денусь, каким бы ни было его поведение. «Может, добавки?» — предлагает он, бросив беглый взгляд на мою кристально чистую тарелку. «Или что-нибудь другое закажем?» «Нет, ты что, я и так объелась, сейчас лопну». Довольно улыбаюсь я. «Ну, раз так, тогда поехали. Времени уже много». «Не забудь рассчитаться с дядей Сашей. На баре». Любезно напоминаю, я указываю взглядом в сторону стойки. «И чаевые не забудь оставить». Губа данила трогает снисходительная ухмылка. Он смотрит на меня так, будто я сморозила несусветную глупость. Я вскидываю брови и невинно улыбаюсь. Что? Я просто на всякий случай напомнила. Даниил неодобрительно качает головой, встает из-за стола и отправляется к барной стойке. Пока он рассчитывается, я собираю со стола грязную посуду, ставлю тарелки одну на другую, ловко подхватываю задушки обе нашей чашки из-под чая одной рукой и несу все это на кухню. Перед тем, как скрыться в ней, замечаю, что Даниил провожает меня взглядом. Мы возвращаемся в машину, он заводит двигатель и трогается с места. После плотного завтрака или уже обеда, не знаю, я чувствую себя великолепно. Снова хочется жить. А в тёплом салоне БМВ после прохладного осеннего воздуха так и клонят в сон. Но, разумеется, спать я здесь не собираюсь. Делаю глубокий вздох, пытаясь взбодриться и располагаюсь на сидении в полуоборота чтобы удобно было смотреть на профиль красавчика Даниила. Как он там сказал? Мужественное лицо и проницательные карие глаза? «О, да, знает гад, что хорош собой. Наверное, поэтому и о шмотках не парится. Красиво одень, его и девчонки прохода не дадут. Грозди будут вешаться». Мы выезжаем на проспект, и Даниил сильнее давит на газ, ловко маневрируя между лениво ползущими автомобилями. Наблюдать за его руками на руле — отдельное удовольствие. Но чем дальше автомобиль уносит нас от центра города, тем сильнее нарастает беспокойное чувство в моей груди. Кажется неправильным настолько довериться малознакомому человеку, чтобы согласиться на поездку с ним в лес, да ещё и не имея при себе даже средства связи. «Давай по дороге заедем куда-нибудь, купи мне зарядку для телефона». В конец обнаглев прошу я, но, спохватившись, поспешно добавляю. «Сможешь одолжить мне на неё денег? Я верну. Сразу, как только заряжу телефон, на карту тебе закину». И тут он закатывает глаза, реально закатывает глаза. «Что?» — удивлённо спрашиваю я. «Не смешно уже» отвечает Даниил, глянув на меня с укором. «А что я такого сказала? Ты всерьёз думаешь, что я буду брать у тебя деньги за какую-то зарядку от телефона? А что здесь такого? Оригинальная зарядка на мой телефон, между прочим, не дёшево стоит, а подделку я покупать не стану, потому что она потом будет конфликтовать с устройством. Давай договоримся, пока ты со мной, везде и за всё плачу я», заявляет он, плавно вращая руль. Будь я в другой ситуации, с удовольствием поспорила бы с ним на этот счёт. Но поскольку мой телефон не подаёт признаков жизни, а в кармане нет ни копейки наличных, приходится отложить отстаивание равноправия между мужчиной и женщиной до лучших времён. «Но если тебе так хочется», — пожимая плечами я. «Но имей в виду, меня это ни к чему не обязывает». Да у меня и в мыслях не было. «Господи, ты откуда взялась-то такая, а? И с кем раньше общалась?» «Лучше тебе этого не знать», — усмехаюсь я. Мы заезжаем в ближайший салон связи, Даниил любезно покупает мне зарядку для телефона, после чего мы возвращаемся в машину, и я прошу его воткнуть в сеть мой драгоценный гаджет. «Боюсь, что в этой старушке нет разъёма для зарядки», невозмутимо заявляет Даниил в ответ на мою просьбу. Я возмущённо открываюсь, закрываю рот. Никак не ожидала такого поворота событий. «Вот, блин, ну тогда давай заедем куда-нибудь, где можно зарядить, в торговый центр какой-нибудь может». «Ляль, мы уже и так много времени потеряли, не хотелось бы приехать на место под вечер». «Но как я без телефона?» «Ну, как-то же люди обходились без них сотни лет и прекрасно жили. Зачем ты тогда вообще покупал мне зарядку?» «Ты попросила, я купил. А если мы поругаемся с тобой, и ты высадишь меня где-нибудь на трассе, что я тогда буду делать?» «Я не высажу тебя на трассе, даже если ты меня побьёшь. Доставлю домой в целости и сохранности, обещаю. А если тебе нужно позвонить, можешь воспользоваться моим телефоном. Договорились?» «Ну, хорошо», — неуверенно отвечаю я. «Давай сюда свой телефон». Даниил протягивает мне трубку, не отрывая взгляд от лобового стекла. Я некоторое время с любопытством разглядываю стильный гаджет и неизвестные мне модели. Странно, ведь я была уверена, что знаю о современных смартфонах всё. Ещё более странно, мне кажется, что на экране все подписи у иконок на английском языке. Но причину решаю не выяснять. Скорее всего, это просто какой-нибудь китайский телефон, купленный на Алиэкспрессе. А мой друг из Тиндера явно комплексует при любом намеке на сомнение в его платёжеспособности. Продиктуй плез номер своей машины. А вместо этого прошу я у него. «Зачем?» — удивлённо спрашивает Даниил. «Отправлю одному человеку. Если вдруг сегодня я пропаду без вести, то тебя потом хотя бы найдут». Даниил усмехается и изумлённо качает головой, после чего послушно диктует мне номер своей машины. Я понятия не имею, кому его отправить. Тем людям, чьи номера телефонов я помню наизусть, не звонить, не писать не хочется. Подумав немного, решаю опубликовать его на своей странице в социальной сети. Если со мной что-то случится, кому надо, найдут. Сделав это, с чувством выполненного долга возвращаю Даниилу его телефон. «Ты молодец», — говорит мой спутник. «Почему? Никому в этой жизни нельзя доверять». «Мне можно», — самоуверенно заявляю я. Он на мгновение отрывается от дороги и смотрит на меня с усмешкой на губах. «А тебе можно?» — спрашиваю я, когда Даниил отворачивается обратно к лобовому стеклу, так ничего и не ответив. «Мне нельзя». «Эй!» — возмущенно шлёпаю его по плечу. «Тогда останавливай давай машину, я с тобой никуда не поеду». «Да пошутил я», — мягко смеется он, откинув голову на подголовник сиденья «Обещания свои я держу, не переживай, лялька». Его бархатный смех и то, как Даниил меня сейчас назвал, приятно резонирует в груди. Гобы сами собой расплываются в довольной улыбке. Я почему-то безоговорочно ему верю. Откидываюсь на спинку своего сиденья прикрываю глаза и предвкушаю чудесный день, что мы проведем с этим классным парнем вместе.